Глава пятая. Корж кивнул знак благодарности и закрыл окно. И караван снова тронулся и поехал дальше. Мы проводили взглядом удаляющуюся от нас колонну машин. Наконец колесо было поменено. И мы были уже готовы сесть в машины, как вдалеке, там, куда уехал караван Коржа, раздался мощный взрыв. Затем длинная пулеметная очередь и звуки завязавшегося боя. Стреляли там много и часто. — Корж в засаду попал! — крикнул Апрель. — Километра два отсюда. Бандиты совсем отмороженные пошли. Около города напали на караван. — Быстро к ним! — закричал я и помчался к Мерседесу. Развернувшись на месте, вдавил педаль газа и направил «Мерседес» в сторону перестрелки. Сзади, чуть отстав, набирал скорость «Инфинити». «Дежурный прием», — вызывал в рацию «Апрель» наших в сервисе. «На связи. Нападение на конвой. Южный выезд из города. Требуется поддержка. Мы едем на подмогу попавшим в засаду. Километров шесть-семь от города». — Понял тебя, Апрель, — ответил дежурный. — Отправляю ребят. — Держитесь. Пятнадцать минут, и они у вас. Он не отключил рацию, и мы услышали, как он заорал на той стороне. — Тревога! Нападение на конвой! Обе группы на выезд! Южный выезд! Семь километров от города! — Давай, давай, Саня, жми! — закричал Апрель, хотя я и так на все деньги ехал. Сам он взял сначала мой автомат и зарядил его, затем свой. «Корж, братка, ответь!» Закончив с оружием, начал он вызывать его по рации. «Тут я, дружище!» — прокряхтел Корж в рацию. «Напали, сволочи! Справа тачки их нас расстреливают! Первые баги взорвали, пацаны погибли!» «Держитесь, пацаны! Мы скоро будем, и подмогу вызвали!» «А что нам еще остается?» В рации отчетливо слышались выстрелы и маты. «Вон они!» — заорал я, сжимая руль обеими руками. Мы вылетели напрямую из-за поворота и увидели само место боя. До них было метров двести. Караван Коржа стоял на дороге. Их передняя багги валялась на обочине вверх колесами и горела. Оба грузовика были на дороге. Но один из них, кажется, дымил. Задняя баги съехала в кювет, и из нее не вели огонь по бандитам. Скорее всего, ранены или убиты. А справа, со стороны пустыни, по направлению к дороге, ехали семь машин-бандитов, поднимая пыль. И из них с верхних турелей вели огонь по стоящим на дороге машинам. На дороге отчетливо виднелись поднимаемые пулями фонтанчики пыли. Экипажи грузовиков Корже, спрятавшись за машинами, отстреливались, и пулеметчики вели огонь из верхних турелей по багги бандитов. Внезапно от одной из бандитских машин протянулся след от выстрела РПГ. Ракета, не попав в грузовик, врезалась в обочину и взорвалась. Апрель открыл свое окно и, высунув в него автомат, открыл огонь по бандитам. Сзади то же самое сделали из «Инфинити». Только из нее уже стреляли из трех стволов. Оба боковые правые окна, и из люка еще боец наш высунулся. Две бандитские тачки тут же перенесли огонь на нас. Отступать они не собирались. Я отчетливо увидел, как пули поднимают пыль перед Мерином. А затем и почувствовал несколько попаданий в кузов — Стекло задней правой двери мгновенно осыпалось. «Блядь, они мне всю тачку продырявят!» Апрель аж пригнулся в машине, но стрелять не перестал. До машин Коржа оставалось метров сто, и я увидел, как двое парней из его команды, воспользовавшись тем, что огонь немного стих, подбежали к задней багги и стали вытаскивать водителя и штурмана из расстрелянной машины. Общими усилиями мы смогли расстрелять одну из тачек бандитов. Она сначала завиляла по песку, а потом, круто завернув направо, зарылась колесом в песок и начала кувыркаться, подмяв под себя пулеметчика. Пролетев эти сто метров, я остановился напротив замыкающей багги, прикрыв ребят кузовом «Мерседеса». «Инфинити» пролетел чуть дальше. Я выскочил из машины. Пригнулся за капотом и стал стрелять несущиеся на нас машины бандитов. Апрель вылетел за мной рыбкой через мою дверь и также открыл огонь по машинам. Пыльно только очень, не видно ни хрена. «Быстрее вытаскивайте их!» — заорал я бойцам коржа. Они в это время вытащили водителя. А вот штурмана не получалось. Он в ремнях запутался и был без сознания. «Да что же у них за тачки такие?» Спрятавшись за колесом «Мерседеса», заорал «Апрель», перезаряжая свой автомат. «Пули не берут, в упор же стреляем!» «Они бронированные у них какие-то!» — крикнул один из бойцов, наконец-то справившись с ремнями безопасности и пытаясь вытащить штурмана из багги. «Мужики, помогите!» — он нам. Второй боец в это время оттаскивал водителя за разгрузку подальше от багги. Мы с Апрелем, прекратив стрелять, подбежали к нему, прикрываясь Мерседесом, и стали помогать вытаскивать раненого из машины. Точно, ранен. На разгрузке кровь на правом плече. Скорее всего, от болевого шока по сознанию потерял. Меж тем, стрельба только усилилась. Бандиты и не думали отступать. Про Мерседес я уже не думал, ему и так бедному досталось. Я слышал, как к него попадали пули. но он нас достаточно хорошо прикрывал. Подбежав к багги, я на ходу достал нож и перерезал оставшиеся ремни, которым штурман был пристегнут к сиденью. — Давайте шевелитесь! — прохрипел я от натуги, вытаскивая раненого из машины. Втроем мы вытащили его и стали быстро оттаскивать от багги, мешая друг другу. «РПГ!» — заорал апрель и прыгнул на меня, сбивая с ног. Следом за мной упал боец, который помогал нам вытаскивать раненого штурмана. Сзади раздался мощнейший взрыв. Я почувствовал ударную волну, выбрался из-под апреля и увидел, как мой «Мерседес» лежит на боку и горит. «Вот же, млядь, тачку мою!» — взорвали сволочи. «Он же новый практически был! Гады! Уроды!» — Ха намерену! — нервно хохотнул Апрель. — Давайте шевелитесь! — проорал боец, и мы снова, схватив раненого, полуокли его за один из грузовиков. Я краем глаза снова посмотрел на свою уже бывшую машину. Хорошо горит. Но благодаря ему мы живы. Оттащив раненого за грузовик, мы с Апрелем упали и открыли огонь по все так же прущим на нас, как танки машинам бандитов. Прицелившись, я дал короткую очередь поедущей посередине машине. От нее только искры полетели. Что же за гадство? Ну почему эти уроды все машины свои бронируют? Неожиданно ехавшая справа машина бандюков резко стартанула с места и стала обходить нас справа. Пулеметчик из турели стрелял по нам, не жалея патронов. Пули попадали в грузовик. под которым мы лежали. Есть, в колесо попали. Машина тут же осела на одну сторону. Зажимают. Сейчас вокруг объедут и расстреляют нас с другой стороны. Неожиданно мимо нас по дороге пронесся наш «Инфинити», поднимая кучу пыли, и из него на ходу стреляли по этой машине. — Что это он делает? — спросил один из парней Коржа. «Пыль поднимает», — зло ответил я. «Бандитам прицель сбивает. Сам не видишь?» Тут я увидел, как один из ребят, кажется, это был Витюк, как раз вытащил из грузовика РПГ, оббежал его, быстро встал на колено, прицелился и выстрелил по машине бандитов. Выстрел. Ракета ушла. Попал прям ей в лобешник. Взрыв. Машину от попадания аж подкинуло. и она, перевернувшись в воздухе, упала, объятая пламенем, на крышу. Все, кто там трупы, однозначно. Осталось еще пять машин. Если к нам не подойдет подмога, все тут ляжем. Инфинити резко затормозил и попытался развернуться, чтобы поехать назад. Наш боец, который стрелял за ее люка, еле успел схватиться руками за его край. Багги бандитов, которая начала нас объезжать, воспользовалась этой заминкой, и пулеметчик открыл огонь по «Инфинити». Наш боец тут же нырнул назад в люк. Он так и остановился левым боком к их машине. От «Инфинити» полетели куски. Передний бампер сразу разорвало выстрелами. — Валите оттуда нахрен! — заорала при реврацию. «Инфинити» резко осел на левый бок. колесом хана. Обе двери открылись, и из нее вывалились трое из наших парней. Один из них, прикрываясь машиной, тащился за разгрузку раненого. «Млядь, нашего зацепили!» Третий стрелял по багги бандитов. «Всем огонь направо!» — услышали мы громкий голос из-под первого грузовика. Это, кажется, корж заорал. Прикрывайте пацанов из Инфинити. Из-под грузовиков выкатилось несколько человек и, добежав до нас, встали на колено. Я успел увидеть, как рядом с нами нарисовались человек семь, наверное, и мы разом ударили из всех стволов по этой багги, которая уже ушла с одной линии с Инфинити, и теперь пулеметчик бандитов пытался достать наших бойцов за машиной. Те, не обращая внимания на стрельбу по ним, бежали к нам, таща нашего раненого бойца. Только благодаря тому, что багги прыгала по песку, пулеметчик никак не мог поймать их прицел. Мы в десятером открыли бешеный огонь по этой багги. Кто-то выстрелил из подствольного. Одна граната взорвалась, не долетев до машины. Вторая за ней. Но получилось так, что водитель подставил нам свою машину боком, когда объезжал какой-то бархан. и пули из наших автоматов буквально изрешетили машину. Машина тут же потеряла скорость и пару раз, дернувшись, остановилась. Стрельба из нее также прекратилась. Все, все трупы, наверное. И тут снова с нашей стороны два выстрела из подствольного. Один мимо, второй точно попал в машину. Взрыв готово. Осталось четыре тачки. Те, как тараканы, рассыпались в разные стороны и стали объезжать нас с обеих сторон. «Сейчас обойдут и хана!» — закричал рядом корж, меняя рожок в автомате. «Где ваша подмога?» По щеке у него текла кровь, он был весь в пыли. Я быстро оглядел себя. Такой же весь пыльный и грязный. Из сервиса-то мы уезжали в цивильной одежде. Брюки, легкая обувь, футболки... Сейчас это все было одного цвета. Цвета пыли и песка. «Ну и грязная ты, Саня!» — обратил на меня внимание, Корш, улыбаясь. «На себя посмотри!» — засмеялся я в ответ. «Ложись!» — заорал кто-то, и мы тут же упали на дорогу. По машине отчетливо замолотили кувалды. «С крупника бьют!» — сказал один из лежащих с нами бойцов. Внезапно один из пулеметов, установленных на грузовике, замолчал. «Болт, ты что стрелять перестал?» Тут же начал спрашивать в рацию Курш. «Болт, ответь, млядь!» «Ранили его!» — отозвалась рация. «Сейчас, мужики, держитесь!» Через несколько секунд пулемет снова начал стрелять по машинам бандитов. Машины бандитов кружили неподалеку, не рискуя подъезжать ближе. По нам вели буквально шквальный огонь, не давая поднять головы. — Да что же вам тут медом намазано, что ли? — закричал я, меняя очередной магазин в автомате. — Корж, вы чего везете, что они так хотят груз тебе заполучить? — Станки различные, все рабочие, — коротко ответил он, стреляя из автомата. — Какая-то сука сдала. — Там, где грузились, тот и сдал, скорее всего, — спокойно сказал Апрель. «Точно, Корж!» — подхватил мысль один из бойцов. «Помнишь, как тот мелкий рыжий пацан в магазине все интересовался? Куда нам столько станков?» «Наверняка он и сдал нас, падла. Ну, доберусь я до него». «Точно!» — отвлекшись от стрельбы, сказал Корж. «Рыжий этот!» «Какой склад?» — спросил я, схватившись за рацию. «Где он находится, Корж?» «В торговом центре вашем!» — отмахнулся от меня Корж. «Там, где станками торгуют». — Дима на связь, — стал я вызывать его. — Три минуты, Саня, мы на подъезде уже, — тут же отозвалась рация. — Держитесь, пацаны, сейчас мы будем. Держитесь, видим дым. — Дима, слушай меня внимательно, — перебил я его. — Быстро разворачивайся и мчи в торговый центр. Там есть магазин, где станками торгуют. Ищите и покуйте там какого-то рыжего парня. Это он караван сдал. «Как выглядит? Сколько лет? Какой этаж центра?» — посыпались вопросы от Димы. «Корж, объясни!» — кивнул я ему рацию. «Второй этаж, братан!» — начал объяснять ему Корж, поймав рацию. «Рыжий пацан, тощий как глист, лет двадцать пять, наверное, на правой щеке родинка». «Понял, я за ним. Держитесь. Минуты и пацаны у вас». «Вон они». Прокричал радостно один из бойцов коржа, показывая рукой в поднимающейся пыли на дороге. «Саша, доклад быстро!» — услышал я голос тумана. «Кто? Где? Быстро!» Я поймал рацию, которую мне бросил назад корж. «Четыре тачки бандитов кружат по пустыне. Мы стоим на дороге». «Принял», — спокойно ответил он. И тут меня прям гордость взяла. Сначала все мы услышали музыку. Смотрю, бойцы коржа, и он сам недоуменно переглядываюсь. Затем из-за поворота эффектно веером вылетел наш Порш. Он, не разбирая дороги, съехал... Нет, не съехал, а буквально спрыгнул с нее в пустыню. И из него на ходу стрелял штурман по машинам бандитов. Это по вспышкам пламени из кабины было видно. И из него играла музыка. Да не просто играла, а орала на всю пустыню. Уж не знаю, что там за колонки они установили, но слышали мы ее очень хорошо. Да и музон еще такой заводной. Не сбавляя скорости, он летел по песку. Мы аж арты открыли от этой картины. Мчащаяся тачка, за которой поднимается огромный столб пыли, играющая в ней музыка и постоянно мигающие вспышки выстрелов из кабины. — Ни хрена себе машина! — восхищенно сказал один из бойцов, увидев Порш. — Это что за бешеная тачка у вас? — удивленно спросил Корж. Порш! — коротко ответил, улыбаясь апрель. Следом за Поршем из-за поворота показались обе наварры. Они также свернули в пустыню с дороги. В них пулеметчики, недолго думая, тоже открыли огонь. За ними инфинити, но они поехали по дороге к нам. — Обалдеть! — разом выдохнули бойцы. — Вы «Инфинити» клонировали, что ли? — радостно спросил Корж. — Ага! — ответил я, улыбаясь. — Типа того. Еще третья есть. Она за вашим другом рыжим поехала. Бандитские машины, разом перекратив стрельбу по нам, перенесли весь огонь на наши машины. Стоящие рядом с нами бойцы, как завороженные, смотрели за тем, как Порш носится по пустыне, плюясь огнем. Если навары были вынуждены притормаживать перед барханами, то Крот на Порше, а то, что за рулем он, я даже не сомневался, выдавал такие пироэты на машине, что я сам невольно засмотрелся. Он крутился на месте, разгонялся и прыгал с трамплинов. Сидящий рядом с ним наш боец стрелял короткими и точными очередями по багги бандитов. Те даже не успевали турели поворачивать в сторону Порша. Одна мелодия сменяла другую. Музыка еще как на подбор была. Нога так и начала в такт бить. — Вот дает, — восхищенно сказал кто-то. — Сейчас на взлет пойдет под музыку. Меж тем навары расстреляли одну машину бандитов, а потом и вторую, взяв и по очереди в клеще. Две других, поняв, что где была труба, развернулись и сделали попытку скрыться. «Туман, живым возьмите кого-нибудь», — сказал я в рацию. «Само собой», — буркнул он. К нам подлетел наш второй «Инфинити», и из него, как горох, посыпались бойцы. В багажнике и то пацаны сидели. Они тут же рассыпались в разные стороны и взяли под контроль все направления. «Круто», — только и сказал Коршу, увидев эту картину. Меж тем погоня продолжалась. Навары догнали чуть отставшую баги и, выпустив по ней длинную очередь, заставили остановиться. Порш погнался за вырвавшейся далеко вперед последней баги бандитов. «Догонят однозначно», — сказал Корш, наблюдая за погоней бинокль. Многие его бойцы стали смотреть за ходом этого увлекательного мероприятия в прицелы своего оружия. «Стоять, «Падлые!» — неожиданно раздался голос крота из колонок, а музыка стихла. «Остановиться, я сказал, иначе всех замочим!» И музыка заиграла вновь. «Веселые ребятишки!» — заметил кто-то. «И музыка у них там, и матьугальник есть, только девок не хватает с визгами!» — воскликнул кто-то. «Я только увидел большой стол пыли!» Скорее всего, бандиты на этой багги перевернулись, либо им кротца стрелком помогли. Хоть и было достаточно далеко от дороги, но я видел, как обе навары остановились возле багги бандитов, и наши бойцы окружили машину. Из багги вылезли бандиты с поднятыми вверх руками. Им быстренько врезали по зубам, обыскали, связали и закинули в кузова навар. Один из наших сел за руль бандитской машины, и багги в сопровождении одной из навар поехала в нашу сторону. Вторая, сорвавшись с места, поехала к Паршу. — Троих взяли, — услышали мы все из моей рации доклад Тумана. — У нас один доклад Крота. Сейчас его зима до конца из машины выковыряет, и мы к вам приедем. — Ну вот и все, — сказал я и повернулся к Мерседесу. Он почти уже догорел. Кузов немножко дымился. Я подошел к нему поближе и остановился, рассматривая его. Да, досталось ему. Кузов весь в дырках от пуль. В правом боку огромная дыра от РПГ. Как говорится, восстановлению не подлежит. «Инфинити тоже труп!» — крикнул мне от нее Селя. «На запчасти только. Хотя, думаю, движку хана. Вон все вытекло из мотора». Показал он на луже различных жидкостей по двигателем. В нее из крупника фигачили. «Жалко тачки!» — вздохнул подошедший ко мне апрель. «Твой мерен особенно. Туман с пацанами его от ящеров отбивали». «Спасибо, пацаны!» — подошел к нам Корж со своими бойцами. «Если бы не вы, мы бы все тут остались. Жаль, что так с вашими машинами получилось». «Мерин красавчик, конечно, был», — он улыбнулся. «А вот и кавалерия», — кинул я на дорогу, ведущую к нам из города. «По ней пылили две полицейские машины. Мазда, которую мы подарили городу, и за ней какой-то броневик. На дорогу выехали захваченные багги бандитов и одна из наших навар. Из нее выбрался туман и, увидев сгоревший Мерин, крепко выругался». — Сами целы? — спросил он у нас. «Живы — Живы, — ответил ему Апрель. — Одного нашего ранили. Его сейчас доктор осматривает. — У вас чего там, корж? Двое погибли, те, что в передней баге были, и трое раненых. Я был чуть расстроен. Вернее, не чуть, я был очень расстроен. Враги взорвали мою лапулю, моего немца. Вот же, млять, Хотя мы знали, куда едем. Но я не предполагал, что он умрет тут, прикрывая меня до конца. Да infinity Инфинити тоже приказал долго жить. Жаль Мерина, — слово в слово повторил туман. — Не расстраивайся, Саня, — положил мне руку на плечо, — мы тебе другого немца притащим из облака. Наши бойцы, как бы ненавязчиво, взяли меня в кружок, и я заметил, как Корж со своими пацанами с уважением покивали, глядя на эту картину. — Саша, прием! — раздался голос Димы из рации. Я уже и забыл про него, расстроенный потерей Мерседеса. — На связи! — Рыжего взяли. Куда его? Я посмотрел на Коржа. У того аж уши зашевелились от этой информации. — Давайте его сюда везите, — зло сказал я. — Тут с ним потолковать хотят. После моих слов Коржи своими парнями плотоядно улыбнулись. «Чего с тачками вашими?» — спросил я у них. «Одна баги уничтожена полностью», — доложил один из бойцов. «Грузовики простреляны, но вроде на ходу. У второй баги кузов в дырках от пуль. Ремонт небольшой нужен. Да и грузовики не помешают посмотреть тоже». «Апрель. Пацанов к нам?» «Разместить, накормить, переодеть машины, отремонтировать, раненым оказать помощь!» «Сделаем!» — кивнул он и взялся за рацию. «Дежурный прием!» «На связи!» «Два КамАЗа сюда, с прицепами и слесарями, и один головастик, надо несколько машин эвакуировать!» «Двадцать пять минут!» — четко ответили в рацию. Корж все это время стоял и слушал наши разговоры и мои распоряжения. «Мы в долгу у вас теперь, мужики!» — потихоньку сказал он, но его все услышали. «Да ладно!» — отмахнулся я и снова повернулся в сторону своего «Мерседеса». Так и манил он меня. Он лежал на боку, сгоревший такой, и как бы спрашивал. «Ну как же так? Я же такой красивый был. Как же ты меня не уберег?» «Вроде и железка». А жалко — пипец. Саня из-за тачки расстроился. Услышал я за спиной чей-то голос. — Что, новая тачка? — спросил кто-то. — Да, — ответил тот же голос. — Мы его недавно из облака притащили. Там пробег двадцать тысяч всего был. — Да, жалко, — согласились с ним. — Да и «Инфинити» тоже красивый был. — А вот и наш старый знакомый. Из передней Мазды вылез Бондарев и сразу направился ко мне. — Опять ты? — улыбнулся он. — Почему как пальба, так там ты? Корша и его бойцы с удивлением посмотрели сначала на меня, а потом на апреля. — Долго объяснять, — отмахнулся он от них. «Потом — Потом как-нибудь. — Все целые. протянул мне руку для пожатия, спросил Бондарев. — В караване двое погибли, трое раненых и у нас один. «Твоя — Твоя? — кивнул он, лежащий на боку Мерин. — Моя! — как раз вдохнул я. — Мы нужны? — Нет, сами разберемся. — Тогда мы поехали, — коротко сказал Бондарев и собрался уходить, но остановился. — Диме скажи, пусть завтра заедет, расскажет, как и что. Я только головой кивнул. Полицейские прыгнули в свои тачки и, развернувшись, попылили в сторону города. «Охренеть!» — не устав удивляться, выпалил Корж. «Вы тут в этом городе, походу, очень крутые авторитеты!» махнул я. И снова мой взгляд приковал к себе Мерседес. «Да что ж такое-то! Расстроился, как пацан из-за девушки!» «Вон Димон!» демон! показал на белой инфинити селя. «Инфинити, моргнув фарами, остановился возле полицейских машин. Минуту они стояли на месте. Затем полицейские поехали дальше, а «Инфинити» поехал к нам. Пузатик остановился около нас. Задняя дверь начала открываться с помощью электропривода, и мы все увидели, как из багажника на пыльную дорогу вывалился связанный по рукам и ногам рыжий парень. Следом за ним выпрыгнул жук. Из-за руля выбрался Дима. — Привет, мужики! — поздоровался он с нами. — А это... Он замолчал, показывая рукой на Мерседес. — Да, млядь, это моя! — зло сказал я. — Ясно! — выдохнул Дима и, подойдя к рыжему, взяв его за шкирку, рывком поставил на колени. К нему тут же подошел корж и, ни слова не говоря, врезал ему ногой прямо в грудь. Тот аж через голову перевернулся. Мы стояли и не лезли, понимая, какие чувства он сейчас испытывает. Ведь из-за этого урода они все чуть не погибли, да и товарищей двоих потеряли. В общем, помяли они Рыжего, чуток, пока туман не остановил их. Всех захваченных бандитов мы поставили в рядок на колени на дороге. это он вас сдал сказал дима мы его кольнули по дороге сюда эти кивнул он настоящих на коленях с опущенными головами бандитов вон там за скалами стояли ждали так утырек да прохрипел тот от боли в отбитых почках сплевывая кровь на раскаленную солнцем дорогу ну теперь рассказывайте подошел к ним туман где ваше гнездо бандитское? — иначе мы вас этим парням прямо сейчас отдадим Кивнул он назад головой, но и так было понятно, кого он имел в виду. Пока допрашивали бандитов, подъехали наши КамАЗы. Корж со своими просто махнули рукой и только сказали, что мы куркули. Вид КамАЗов их, конечно, впечатлил. Но больше всего их впечатлил Порш. Крота вообще встречали как первого космонавта, когда он из него выбирался. Так он еще, засранец, подъехал к нам с громкой музыкой, потанцевал на капоте. В общем, кучу оваций он сорвал мгновенно. Бойцы коржа облепили его машину, чуть ли не в выхлопушку заглядывали. Посыпались вопросы. А что это? А сколько жмет? А сколько жрет? А где такую взять? И так далее, и тому подобное. Я в это время сидел около заднего колеса одного из грузовиков каравана. и потихоньку приходил в себя. Накрыл охотняк, да и парочка наших вместе с Апрелем присели на дорогу рядом со мной. Мужики переводили дух. Сегодня, как никогда, я был близок к смерти. Пули свистели над головой, как говорится. Старуха с косой была практически рядом. — На хлебни протянул мне флягу один из бойцов. — Там спирт, смотри, осторожно! Хлебнув, почувствовал, как спирт обжег горло и провалился в желудок. Внезапно с дороги раздалось пару выстрелов. «Кто-то из бандитов улетел на небо», — философски сказал Апрель, даже не оборачиваясь на выстрелы. «Это не бандиты Круглова», — сказал Туман, подойдя к нам и присаживаясь на задницу. Затем он снял свою флягу с пояса, открыл крышку, сделал пару глотков и продолжил. «Они сами по себе». «Считайте, что одной бандой меньше». Я, кстати, сразу так и подумал, что это не его бандюки. «С чего ты взял?» — удивленно спросил я у него. «Тачки какие-то у них кривые все». Ну, он немного замялся, подбирая слова. «Такое ощущение, что их сделали из того, что было». Колеса все разные, листы железа кое-как на машины приварены. — Бандиты эти вооружены и одеты, как бомжи какие. — Не его это люди, — упрямо повторил Туман. — Мы двоих пристрелили для острастки, — кивнул он головой в сторону. — Так двое других мгновенно обделались и клялись всем, чем угодно, что в банде Круглого они не состоят. — Слышать слышали, но они не с ним. — А жили тогда они где? — спросил Апрель. — Да тут, в пещерах неподалеку. Я сейчас туда с бойцами прокачусь. Может, найдем что интересное. Вы не хотите прокатиться? — Я точно нет, — ответил Апрель. — Я, пожалуй, тоже, — подумав, — ответил я. — Езжайте сами, Валер. Нам расскажете потом. — Добро, — он поднялся по пыльной дороге. Одного бандюка заберу, он нам дорогу покажет. И направился к стоящим бойцам. Через пару минут мы услышали, как взревели двигатели Навар и Порше, и звук двигателей машин стал удаляться от дороги. — Ну что, Сань? — ну, у меня кулаком в плечо апрель. — Поехали домой? — Дима! — крикнул я ему. «Чего — Чего? — спросил он, подойдя ко мне. — Съездите в хозяйственный оазис. Там за вторым поворотом налево есть какие-то деревянные постройки. — Найдете Андрея? — Скажите, что от Тамары. Это продавщица из торгового центра. У него купишь 10 комплектов стробоскопов. Цена 200 линзокомплект из двух фар. Также посмотрите, альпинистское снаряжение какое. На край просто веревки купите. И побольше. Нам они в экспедиции этой точно пригодятся. Ну и посмотри, что там еще интересного есть. Если что, выходи на связь со мной. — Добро! — кивнул он. — Селя, казак, поехали со мной. — Срежем чего делать-то? — громко крикнул маленький Вася. — И с этим! — показал он на оставшегося бандита. Все разом замолчали и уставились на меня. Бандиты, кажется, даже дышать перестали. Они все так и стояли, на коленях со связанными руками за спинами. А рядом лежали два трупа, которых только что пристрелили. Под Рыжим тут же образовалась небольшая лужа. «Корж!» — обратился я к нему. «Они вам нужны?» Тот посмотрел сначала на обоих пленных, затем на меня. «Нет, они нам не нужны», — выделил он четко каждое слово. «Я понимал, что их надо валить, но вот так отдать приказ при всех как-то мне не очень хотелось». Еще подумают, что я мясник какой. Большой, маленький, грузите их в захваченную багги и везите в полицейский участок. Парни удивленно подняли брови вверх, но никто ничего не сказал. А эти двое разом обессиленно упали на дорогу, а Рыжий еще и заплакал. Корж, поехали к нам, махнул я автоматом. «Ты что, правда их собрался отпустить?» — потихоньку спросил он у меня, когда мы залезли на прицеп, на который уже погрузили баги. «Мне при всех их грохнуть надо было?» — зло спросил я у него. «Хочешь, иди вольни их. Тебе слова никто не скажет». «Извини», — отстранился он, — не подумал как-то. Тут я встретился взглядом с Васями. Они оба стояли около бандитов и смотрели на меня. Не знаю почему, но я быстро показал им два пальца, кивнув на пленных, и тут же провел рукой по своей шее. Оба кивнули, улыбнувшись, а большой так еще, кажется, и облизнулся. То, что этим грабителям караванов и их стукачку осталось жить несколько минут, я даже не сомневался. И знаете, никаких угрызений совести у меня не было. «Макар», — взялся я за рацию, — «столкни, Мерин мой». Я запнулся снова, посмотрев на него. «Столкни его с дороги Камазом, чтобы он не мешался никому». «Селя, поехали. Нечего тут больше делать».